Глава шестая. «Сильвия, открой!» Снова постучал я кулаком в дверь. «Не открою!» В который раз послышалось оттуда. Вот уже полчаса я штурмовал кабинет ректора, горя справедливым негодованием. Я был оскорблен, унижен, просто раздавлен той несправедливостью, что творилось по отношению к моим ученикам. Ладно бы по мне, но, стреляя в меня, они попали в студентов. А я с ними всего с половины первого курса вместе. Страшно представить, что творится сейчас в их головах. Какой это удар по жизненным приоритетам, по доверию ко мне, в конце концов. Я жаждал ответов, и я готов был их требовать, несмотря ни на что. «Открывай! Ты же знаешь, я не уйду!» Вновь постучал я. «Ты не можешь скрываться вечно! А я попробую!» Донеслось из-за двери, заставив меня чертыхнуться. Сидевший за столом в приемной калистроте схмыкнул и весело сощурился. Посмотрев на магистра, я подсел к столу и с горечью произнес. — Рихат, они не просто плюнули мне в душу! Они обгадили все то чистое и светлое, что было в наших занятиях по теормагу! Они растоптали мечту грязными сапожищами! Прошлись по надеждам и чаяниям этих юношей и девушек. Разрушили хрупкий каркас только-только выстраиваемого нового будущего. Нанесли смертельный удар поколению магов, которое бы могло стать лучшей версией нас. Творческому, умеющему думать, а не просто делать. А теперь все, все на смарку. Ты излишне драматизируешь, Вальдемар. ответил, продолжая улыбаться, старый маг. «Все не так плохо. Они же не отчислены. Пусть стройками, но экзамен сдан, а значит, еще не все потеряно. потеряно». «Потеряно!» мрачно заявил я. «Потеряно доверие ко мне, как к преподавателю. Я их так учил, и они за это пострадали». Чтобы сталь становилась крепче, ее куют, чтобы тверже закаляют, а чтобы острее, «Точат, но никак не гладят», — сказал мне Калистратис уже без улыбки. «Если они такие впечатлительные и ранимые, что тройка сломает их веру, то херня они, а лучшее поколение магов. Право быть лучшим надо выстрадать, доказать его, в том числе преодолевая трудности. Кто останется с тобой, несмотря ни на что, вот те действительно достойны большего». а остальные, пускай в санмагике идут, там им самое место. Я приумолко задумался. Какими жестокими ни казались слова магистра, зерно истины в них было. Наморщив лоб, я вновь посмотрел на Калистратиса. «Думаешь, это было на пользу?» «Отсеять зерна от плевел? Хм, да!» Маг вновь улыбнулся. «Будь я на их месте, я бы не отступил». Ты — первый маг, которого благословил воин. И это кое-что да значит. Твой путь не может быть неверным, он просто другой. Еще бы Сильвия это понимала, — буркнул я. Впрочем, услышать такое из уст магистра было приятно. Она связана по рукам и ногам теми обязательствами, которые не написаны на бумаге, но куда серьезнее любых письменных договоров. «Да...» — я хлопнул себя по лбу, понимающий, покачав головой. «Точно. Ты же сам был ректором». «Был...» — грустно улыбнулся Мак. «И тоже хотел что-то поменять в академии. Но поменяли меня самого. Это было как-то связано с полдорком? Я резко вспомнил мой поход в игровой салон и его хозяина, отца старосты группы, обмолвившегося, что имел когда-то на рихада какие-то виды». <къем> Потупил взор Калистратис. Он, да, подкинул мне парочку интересных идей, вот только не всем они пришлись по нраву. Ладно, не буду спрашивать, каких, произнес я. Ворошить прошлое было делом не самым разумным. Впрочем, разговор этот меня несколько успокоил. Я, по крайней мере, перестал злиться на Нодерляин. Так-то она хоть и ректор, но ни царь ни бог, чтобы делать все только по своему разумению. Поэтому, вероятно, у такого поступка были причины». Решительно поднявшись, я вновь подошел к двери, поднимая кулак для стука. «Сильвия, открывай, я уже не сержусь». Я вздохнул. «Мне просто надо поговорить». «Точно?» — донеслось с подозрением оттуда. «Точно». Вздохнул я еще раз. Замок дважды щелкнул, и дверь медленно распахнулась. Зайдя внутрь, я оглядел помещение, затем посмотрел на сидевшую за столом Нодерляйн. Женщина была одета в узнаваемую броню боевого мага и держала руки на столе, почти касаясь выложенных там боевых амулетов. Взгляд ее был прищурен, а глаза внимательно следили за каждым моим шагом. Но не настолько я отморозок, чтобы нападать на собственного ректора. Буркнул я, уязвленный подобным. — Ты ж меня знаешь. — Не скажи. Как ты себя ведешь последнее время, так я уже ни в чем не уверена. Произнесла Сильвия. — Ты у нас сейчас любимчик богов, герой, море по колено. — Я не такой, — хотел было сказать я, но, взглянув на себя со стороны, вынужден был признать, что некоторая доля истины в словах женщины была. Взяв за спинку стул, я отодвинул его от стола. так, чтобы Нодерлейн могла видеть меня всего. Сел, показал пустые ладони. Как видишь, я не вооружен и не опасен. Вся моя злость, что кипела до этого внутри, как-то поутихла и стала даже немного стыдно, Потому что, когда тебя опасается собственный ректор, это ненормально. Помотав головой, я добавил, «Прости, что заставил тебя думать, что я опасен. Я никогда бы не причинил тебе вреда». как и никому другому в Академии. «Рада слышать», — буркнула Сильвия, чуть расслабившись, но руки от амулетов так до конца и не убрав. «Так зачем пришел?» Посмотрев на магичку, я чуть помедлил, думая, как лучше сформулировать вопрос, чтобы он не казался очередной претензией, затем, медленно подбирая слова, произнес. «Я понимаю, почему комиссия поставила такие оценки», «Я не понимаю, почему была именно эта комиссия». «То есть требовать пересмотра итогов экзамена ты не будешь?» Приподняла одну бровь Нодерляйен. «А это возможно?» Приподнял я бровь в свою очередь. «Нет». Ровно произнесла та. «Но меня радует, что ты не стал пытаться. Значит, понимаешь, что основания для таких оценок были». «Если подходить строго формально, да». Нехотя согласился я. «По уму... вот...» Оборвала меня женщина, поднимаясь с кресла и опираясь о стол. «Именно что формально. Есть критерий, которому студенты должны соответствовать. Стандарт, давным-давно единый для всех академий. А твои ребятки этот стандарт не знают». «Они знают куда больше. И кому это надо?» «Мне», — ответил я, упрямо задрав подбородок. «Но не Империи. Империя просто пока не понимает всей выгоды, которую она получит от появления магов новой формации. Зато она понимает кое-что другое», — резко ответила Нодерляйн, — «что здесь происходит что-то в разрез установленных правил. Знаешь, как я удивилась, узнав, что в Академии находится и активно собирает на тебя компромат некий субъект». А еще больше я удивилась, когда выяснила, что у него амулет, дающий прав в Академии как бы не больше, чем у меня. Как минимум потому, что даже не регистрируется в системе. Этакий призрак, гуляющий где захочет и не оставляющий следов. И как ты про него узнала? Я почувствовал, как внутри начинает образовываться комок, рожденный неуверенностью, опаской и толикой страха. «Неужели кто-то пронюхал, что вся нежить тут появилась из-за меня?» «Мы с Рагердой в разведке тоже не просто так десять лет прослужили?» Неохотно ответила Нодерляйн. «Есть у нас свои методы». «Кто такой, выяснить не смогли, но явно прислан сюда от Совета магов». «Похоже, из-за этих твоих нововведений. Хорошо еще, ему этих троек за экзамен хватило, чтобы успокоиться и свалить». «Значит, все-таки не из-за некромантии», — подумал я и с облегчением выдохнул. Хотя сам факт подобного внимания к моей персоне напрягал. Активная слежка за мной может вытащить на свет кучу грязного белья. «Теперь понял?» Сильвия села обратно, смахнула амулет в ящик стола. «Как иногда важен строгий формалистский подход!» «Понял!» — вздохнул я снова. «И что теперь?» «Делать выводы, Вальдемар, делать выводы!» — наставительно произнесла Нодерляйен. «И решай, как действовать дальше, но так, чтобы и свои задачи выполнять, и требования соблюдать. И да, мой тебе совет, на время скройся куда-нибудь подальше». «В смысле?» — нахмурил брови я. «Это куда?» «У тебя там все равно практика летняя будет с группой. Желательно, чтобы ты ее провел где-нибудь не здесь». «Лучше всего вообще не в империи». «Это как?» — Опешил я. «Ну, формально никто этого не запрещает. Но выбирать стоит из государств союзников. Понта, Хорнген — тоже герцогство у стволствоё. Ну или Тингланд. У тебя ведь принцесса Тингландская обучается. Договорись через нее. «Опять же, с её тётей-адмиралом вы, вроде как, имели достаточно тесное знакомство». С некоторым намеком произнесла Сильвия. Имею, не имею, Что было, то прошло». Буркнул я. «Ладно, поговорю. А с чего все-таки такая необходимость?» «Слишком много вокруг тебя в последнее время странных телодвижений», — не стала скрывать ректор. «И меня это напрягает, потому что я не могу понять, связано это лично с тобой или с Академией через тебя. Когда уедешь, сразу станет ясней». «Ну, хорошо». Стивну я. Только по возвращении не забудь меня тоже в курс дела поставить, что там за шевеление. Обязательно. Разговор с группой, когда я спустился к ним в нашу пещерную аудиторию, был не самым простым. Они не хуже меня понимали, что их банально завалили. И главным, как и у меня, был вопрос «почему?». Пришлось приводить сильвиные аргументы и публично извиняться, что я сам этот момент не учел. Благо поняли. К их чести ни один не запросился в другую группу. Отчасти тут сработал и эффект противопоставления. Экзамен, внутренний протест против системы в них только усилил. Скажу даже, что убедить их все-таки начать готовиться по стандартной программе, чтобы хотя бы немного под этот стандарт подпасть, Оказалось, куда сложнее. Но с грехом пополам договорились, а затем, отозвав в сторонку нашу принцессу Танию, я закинул удочку насчет практики в Тингланде. И вот тут она смогла меня удивить. «Ой — Ой! — вскрикнула девушка, захлопав ресницами. — Я же совсем забыла, вам письмо от тети. Она начала суетливо шарить по карманам студенческой робы, пока, наконец, не выудила на свет чуть помятый конверт, запечатанный массивной сургучной печатью. «Вот!» — она чуть покраснела. «Это вам!» Повертев конверт в руке, я слегка озадаченно кивнул и отошел в сторонку, распечатывая послание. Развернув сложенный в четверо лист, прочитал. «Здравствуй, брат по оружию!» Спешу выразить свое восхищение твоей победой над темным порождением проклятой некромантии. Слышала также, что наш покровитель вручил тебе меч, которым ты сразил яича. Жажду услышать все подробности из твоих уст об этой великой битве, поэтому приглашаю как можно скорее посетить Тингланд. Постскриптум. Я настаиваю. Пост постскриптум. И меч не забудь. Хмыкнув, я сунул письмо обратно в конверт и вновь подозвал Танию. Присев на стол, показав на соседней девушке, произнес. «Твоя тетя настоятельно зовет меня в гости к вам, в Тингланд. Как думаешь, она не будет против, если мы совместим эту поездку с летней практикой группы?» «Я тоже не знаю», — задумалась студентка. «Но думаю, что не будет. В конце концов, я могу и сама пригласить всех одногруппников к нам, как принцесса». Девушка заулыбалась, отчего на щеках ее появились милые ямочки. «Ну, тогда решено!» — улыбнулся я в ответ. «Едем в Тингланд!» Оставшиеся экзамены прошли ожидаемо, то есть с минимальным баллом. Ехидные улыбочки коллег я воспринимал стоически, как и издевательскую похвалу из уст рода Блум, что последующие тройки хотя бы заслуженные, а не натянутые. Моя будущая помощница Ланика Сильф тоже отчиталась, что сдала все выпускные экзамены и теперь полноправный дипломированный маг. После чего я ее официально оформил в состав академии своим адъюнктом и отпустил на лето. Решив, что особой необходимости тащить ее с собой на практику нет. Пусть порадует семью и отдохнет. Потому что со следующего года график у нее и так будет очень плотный. Потом была несколько нервная бумажная волокита, большей частью с нашей бухгалтерией, со скрипом, оформлявшая заграничную командировку и практику там же для группы. Выбивать из них положенные на проезды и проживание деньги приходилось, подключая то Сильвию, то Калистратиса. Быстрее всего было на корабле оплыть континент с запада, вдоль побережья, пересечь Северное море прямиком до столицы Тингланда, города-порта Охигберн. Можно было, конечно, часть пути проделать по суше, пересекая империю с юга на север, до побережья Северного моря, откуда и отплыть. Но так выходило дольше. Тридцать плюс человек разом, да еще и одаренных, требовали частного фрахта, потому что обычные суда, что регулярно курсировали вдоль побережья, напрямую в Тингланд из Анкарна, не ходили, И хоть и могли вместить такое количество народу, условия пребывания в трюме предоставляли чуть менее, чем никакие. Нужно было что-то более комфортабельное и дорогое, поэтому-то бухгалтерия так неохотно все оформляла. Наконец корабль был найден. Красавец-фрегат Заря Афора. И вроде можно уже отплывать, но тут вдруг воспротивился родительский комитет, В том смысле, что отправлять студентов в другую страну одних, без присмотра, крайне неразумно и опасно. А одного профессора в этом качестве будет явно недостаточно. Резон в этом был, вот только, взглянув на хитрые лица прекрасно знакомых мне женщин, леди Честер, госпожи Русавр и, до да кучи тоже вернувшейся в город матери Барри, госпожи Ботлер, я сразу понял, что присмотр за студентами тут вторичен. А когда взглянул на скромно потупившуюся Есулу, сомнений, кто был инициатором всего, не осталось. Правда, графиня тоже вела себя весьма активно. Ну а Алисе, как мне показалось, просто стало интересно, за компанию, так сказать. Поэтому, когда прозвучало, что представители комитета обязательно должны поехать тоже, я ничуть не удивился. как и не удивился, что женщины предложили именно себя в надсмотрщики. Да, глупо было надеяться, что я смогу так просто улизнуть от опытной ракомакской шпионки, которая во что бы то ни стало вознамерилась меня опекать. Сильвия, к слову, тоже кое-что поняла. Это прослеживалось по взглядам, бросаемым попеременно то на них, то на меня. «Правда, похоже, не совсем в том ключе». Выслушав все доводы, она только устало махнула рукой, буркнув что-то вроде «Занимайтесь чем хотите», только нецензурная, и ушла к себе. «Вот и отлично», — хлопнула довольно в ладоши Златана, улыбаясь мне. «Теперь наши детки точно не натворят ничего. Главное, чтобы мамы вытворять не начали», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Немного напрягал, конечно, аспект, что с двумя из этих трех женщин у меня были интимные отношения, и это рано или поздно всплывет, как бы на этой почве у них не развился внутренний конфликт. С другой стороны, графиня слишком умна, чтобы устраивать грязную склоку, а Исула профессиональный шпион-убийца, и привыкла все держать в тайне, так что, может, и пронесет. Я скрестил за спиной пальцы, суеверно повторяя про себя. — Хоть бы, хоть бы. — Ну, наверное, надо сообщить эту радостную новость студентам? — произнес я неуверенно. «Конечно — Конечно. Тут же закивала Златана. — Давайте быстрее обрадуем ребятишек. Стоило нам зайти в аудиторию, где вся группа была собрана как раз по случаю предстоящей практики, как три голоса удивленным хором произнесли «Мама?» и я понял глядя на лица овсана тара и барии что их тоже никто не предупредил да произнес я это представители родительского комитета леди честер госпожа русавр и госпожа ботлер они поедут с нами чтобы осуществлять дополнительный надзор в помощь так сказать мне о раздалось дружное и недовольное мучание разочарованных студентов явно предполагающих в другой стране оторваться по полной. Но самый негодующий вопль издал Барии. «Мама, и ты тоже!» Алиса чуть покраснела от направленных на нее взглядов. Поправила прическу, строго произнесла. «Сын, веди себя прилично. Да, я тоже поеду с вами. Я все-таки боевой маг, и в случае чего смогу вас защитить, да и показать кое-что из арсенала боевой магии». Подмигнула она студентам. «Да я не об этом!» — буркнул хмуро парень. Как-то странно на меня покосился, а затем отвернулся к окну, больше ни слова не говоря. «А я могу рассказать про азы торгового дела!» Посмотрев на Ботлер, сообщила Есула. «Ну а я!» — тут же присоединилась к ним графиня. «Открою кое-какие тайны благородных родов». «Ну, вот и познакомились!» — подытожил я. «Финансовое обеспечение практики в основном берет на себя Академия, но наличие личных денег не возбраняется и даже желательно, чтобы вы могли обеспечить на месте все свои потребности». «И даже в алкоголе и общении с противоположным полом!» весело выкрикнул кто-то. «И даже в них!» Спокойно ответил я, чем заработал недоумевающие взгляды от родительского комитета. Уже после собрания, когда студенты разошлись, и мы с женщинами остались одни, Златана с укором произнесла. «Вальдемар, как ты мог разрешить им такое?» «Им по восемнадцать лет. Кому-то уже в этом году будет». Пожал я плечами. «Неужели вы думали, что они не захотят выпить и пообщаться?» «Запрет только заставит их делать это тайно. Сбегать, прятаться по кустам и подворотням. Ходи, ищи их потом». «Нет, определенные правила поведения мы, конечно, установим, но запрещать не будем. В конце концов, правильно пить тоже учить надо, как и здоровым половым отношениям. А кому это делать, как не нам, преподавателям и родителям?» Тут все три женщины дружно покраснели. «Вальдемар, тут такое дело...» — произнесла пунцово красная графиня. «Что у нас мальчики, и нам объяснять им это как-то неловко». «Мальчиков я возьму на себя», — успокоил я дам. «А вот девочкам рассказывать будете уже вы». «И о чем рассказывать?» Слегка хрипло поинтересовалась Алиса. «Ну как?» — пожал я плечами. «Основы предохранения, правильный выбор полового партнера, нежелательная беременность, профилактика заболеваний, передающихся половым путем, к чему приводят беспорядочные половые связи». «Влияние алкоголя на детородную функцию женщины и потомства...» «Ты хочешь, чтобы мы обсуждали такое?» Когда я поднял взгляд, выныривая из своих мыслей, то увидел, что все три женщины как-то чересчур тяжело дышат и покраснели еще сильней. Хотя куда вроде бы еще. И тут до меня дошло, что это там, на земле, обсуждать такое открыто считается совершенно нормальным». «Здесь же еще сильно табу со всем, что касается темы секса». «То есть...» — вздохнул я. «Вы предлагаете мне самому девочкам это рассказывать?» От такого заявления всю троицу чуть удар не хватил, и они дружно замахали руками. «Ты, ты что, нет, конечно, лучше уж мы...» «Ну и хорошо», — улыбнулся я. «А мальчикам я расскажу про... не надо...» — хором воскликнули женщины.